при разрешении вопроса об освобождении. Другие проекты были менее эгоистичны, по источнику, и были продиктованы теоретическим предпочтением конституционного правления. Радикалы шли гораздо дальше, нежели либералы. Они желали не заменить самодержавие парламентским режимом, а провести полное уничтожение старого социального порядка. Изначально революционное движение 60-х и 70-х годов находилось всецело под влиянием социалистов. В течение этих десятилетий русский социализм приобрел как определенное учение, так и боевую организацию. По своей теории и практике он значительно отличался от западноевропейского социализма, того же периода. Он базировался не на учении Карла Маркса, а на идеях русских писателей, подобных Герцену и Чернышевскому. Он разделял веру славянофилов в особенности русского исторического развития и рассматривал русского крестьянина, жившего в сельской общине, как социалиста по инстинкту и традиции чьей миссией было спасение России от капитализма и перенесение ее прямо в коммунистическую эру. Частично вследствие этой теории и частично из-за того факта, что русский капитализм все еще был на первой стадии развития, ранние русские социалисты, за малым исключением, были значительно более заинтересованы крестьянством, нежели промышленными рабочими. Их социализм, иными словами, имел аграрный характер. Другой фундаментальной чертой, отличавшей большинство русских социалистов этого периода, было их полное недоверие к парламентской демократии, которая в их глазах не имела какой-либо ценности даже как промежуточная стадия развития. Они желали более или менее непосредственной социальной революции, а непостепенного приближения к социализму длительным путем эволюции. Однако первоначально не существовало единства взглядов относительно подходящих средств осуществления революции. Некоторые признавали необходимость предварительного периода пропаганды для образования и организации крестьянства. Другие верили в свою способность разжечь всеобщее крестьянское восстание без значительной подготовки. Оба метода были испытаны теми, кто пошел в народ, но ни один не оказался удачным. Пропагандисты были не поняты народом и в то же время легко обнаруживаемы полицией а революционные обращения наиболее нетерпеливых народников не смогли спровоцировать всеобщего мятежа. Именно тогда идея прямой атаки на правительство под руководством организованного меньшинства овладела умами большинства русских радикалов. Ко времени, когда западноевропейский социализм начал искать союзника в лице массового движения, представленного либо профсоюзами, либо политическими рабочими партиями, русские социалисты чувствовали себя вынужденными выбрать узкий и опасный путь революционного заговора. Преобладание этой идеи среди радикальных групп интеллигенции порождено политикой государства. Либеральный пыл периода раннего правления Александра был весь израсходован на напряженный порыв покончить с крепостничеством. Это и другие реформы встретили колоссальную оппозицию со стороны тех реакционеров, которые так никогда и не примирились с новым порядком вещей. На протяжении правления Александра Второго Они продолжали бороться с более либеральными элементами за преобладание в правительственных советах, в то время как легко поддававшийся внушению император колебался между двумя взаимоисключающими